Всякий раз, как приезжает сюда. Значит, женщина, приезжавшая каждый месяц, была королевой. Перебил сам себя узник. «Да», — кивнул головой Арамис. «Конечно, конечно», — продолжал гувернер, «но в этом письме содержались инструкции. Как же мне выполнять их теперь?» Напишите немедленно королеве. Расскажите ей все, как оно было в действительности, и она пришлет вам второе письмо взамен этого Написать королеве. Но она никогда не поверит, что случилось такое необыкновенное происшествие. Она решит, что я захотел оставить это письмо у себя, вместо того, чтобы возвратить, подобно всем остальным. Она решит, что я захотел использовать его как оружие. А кардинал Мазарини... До такой степени этот итальянский дьявол способен на все. Он способен при первом же мелькнувшем у него подозрении приказать, чтобы нас отравили. Арамис улыбнулся, чуть-чуть кивнул головой. Ведь вы знаете, Пиранетто, до чего они недоверчивы, когда дело идет о Филиппе. Филипп — имя, которым меня называли. Прервал сам себя узник. В таком случае раздумывать нечего, сказала Пиранетта. Нужно найти кого-нибудь, кто спустился бы в колодец. Да, но тот, кто полезет вниз за бумагой, поднимаясь наверх, прочитает ее. Ну что ж, раз так, найдем в деревне такого, кто не умеет читать, и вы сможете быть совершенно спокойны. Допустим, но тот, кто согласится спуститься в колодец, догадается, насколько важна бумага, ради которой мы рискуем человеческой жизнью. И все же, Пиронетто, вы подали мне хорошую мысль. Да-да, кто-то должен опуститься в колодец, и этот кто-то... Буду я сам. Но, услышав его слова, Пиронетто разразилась слезами и восклицаниями. Она так настойчиво молила старого дворянина не делать этого, что в конце концов добилась от него обещания, что он отправится на поиски лестницы, достаточно длинной, чтобы можно было спуститься в колодец. Что же до нее, Пиранетты, то она немедленно пустится в путь и пойдет на ферму, где и отыщет какого-нибудь смелого парня, которому скажет, что в колодец упала драгоценность, завернутая в бумагу. И поскольку бумага, заметил мой гувернер, «Намокая, разворачивается в воде, для этого парня не будет ничего неожиданного, когда он найдет письмо в развернутом виде». «Впрочем, к этому времени чернила на письме, может быть, уже расплывутся», — вставила Перонетта. «Это неважно, лишь бы оно снова оказалось в наших руках. Мы отдадим его королеве, и она убедится, что мы ее не обманывали». Да и у кардинала не возникнет никаких подозрений, так что нам нечего будет бояться его. Приняв такое решение, они разошлись. Я открыл ставню, за которой стоял, и, видя, что мой гувернер собирается войти ко мне в залу, бросился на подушки со страшной сумятицей в голове от всего только что слышанного. Гувернер приоткрыл дверь и, думая, что я сплю, тихонько закрыл ее. Я тотчас же вскочил на ноги и услышал звук удаляющихся шагов. Тогда, снова подойдя к ставне, я увидел, как мой гувернер и пернетта выходили из сада. Во всем доме я был один. Как только они ушли из сада, я прыгнул в окно, не утруждая себя необходимостью пройти по прихожей, подбежал к колодцу и наклонился над ним. Что-то белое и блестящее колыхалось на дрожащей, расходящейся кругами поверхности зеленоватой воды. Это белое пятно гипнотизировало и притягивало меня. Глаза мои ничего, кроме него, не видели. Дыхание у меня захватило. Колодец манил меня своей разверстной пастью своим студеным дыханием. Мне казалось, будто я считаю в глубине его огненные письмена, начертанные на бумаге, которой коснулась рука королевы. Тогда, не сознавая того, что делаю, побуждаемый одними из тех инстинктивных движений, которые способны столкнуть нас в пропасть, я привязал конец веревки к основанию колодезной перекладины и спустил ведро, позволив ему уйти в воду приблизительно на три фута.